Глава 2. Если честно, глянув из проема двери вниз и оценив расстояние к полету, я подумал было, что не готов прыгать. Вот вообще не готов. Правда, происходило все в динамике, а за спиной у меня стоял Войцех, который еще до того, как я отказался от плана возвращения и открыл рот сообщить, что в общем-то могу и второй раз в небоскреб через стоянку зайти, отправил меня в полет. Ему проще. У него в имплантах отображается дополненная реальность, и подходящий для выброски из конвертоплана момент он увидел раньше, чем я успел сообщить, что отказываюсь от самого плана выброски. Мелькнули в воздухе огни небоскребов, показалось даже, что увидел собственную спину, так скажем. Полет продолжался совсем недолго. По лицу хлестнули ветки высоких декоративных кустов, а после ступни ударили в землю. Перекатом, гася инерцию прыжка, я укатился в сторону, сминая кусты. Вылетел из конвертоплана не вертикально вниз, так что погасить удар получилось и прокатился достаточно далеко. И остановившись, так и остался лежать на спине, раскинув руки. Вдруг накатил нервный смех, который я не мог сдерживать. В сознании непрерывно пульсировала фраза окончания старого анекдота. «А теперь смертельный номер». Прыжок из-под купола цирка в стакан воды без страховки. комики гомики, куда вы меня несете?» Таким меня, услышав смех, и нашла Николетта. Я по эмоциям почувствовал ее приближение. И опять же по эмоциям почувствовал ее крайнее напряжение. Но никак не мог успокоиться и перестать смеяться. Слишком сильное впечатление произвел на меня полет. Высота, конечно, не самая большая. Мы примерно с такой при штурмовой высадке прыгали не раз. Правда, есть одно «но». Тогда я всё же был в бронекостюме, с активными системами и поддержкой экзоскелета. Рассказал бы мне кто ещё год назад, что я буду сознательно, ну, почти сознательно, прыгать из быстролетящего конвертоплана на небольшую террасу верхнего этажа небоскрёба – Как хорошо, что год назад мне никто настроение не портил и об этом не рассказал. Вот это прикол, не удержался я от комментария все же справившись со смехом. Помоги подняться, пожалуйста, глянул я снизу вверх на Николетту. Девушка присела рядом и, аккуратно взяв меня под локоть и за плечо, не очень умело потянула. Ох-ох-ох, что ж я маленький мне сдох. Чувствуя, что организму в целом не очень хорошо после полета, выдохнул я. Но себя жалеть было некогда. Вроде бы ничего не сломано, отделался только ссадинами и сильными ушибами. Но боль отошла на второй план. Постепенно я все сильнее и острее чувствовал, насколько напряжена Николетта. Чувствовалось, что она буквально опустошена и даже, как мне показалось, находится на грани истерики. Опять. А вот то, что она едва сдерживалась, чтобы не заплакать, совершенно точно. Глаза на мокром месте. «Как у тебя тут все под контролем?» Николетта хотела что-то сказать, но вместо слов прерывисто выдохнула. Она вдруг шагнула вперед и, разрыдавшись, уткнулась мокрым лицом мне в шею, обнимая и крепко прижимаясь. Словно выплескивая накопившийся ужас и страх, Николетта громко, не стесняясь меня, рыдала. Я при этом чувствовал, как крупно дрожит эта хрупкая девушка. И еще чувствовал ее облегчение, усиливающееся по мере того, как она все крепче прижималась ко мне, словно не желая отпускать. Подождав немного, пока она придет в себя, и сам я приду в себя, аккуратно потянул Николетту за собой и отвел к столу. Усадив на стул, погладил ее по волосам. И мне кажется, именно от этого движения... Она окончательно более-менее пришла в себя. Не отпуская Николетту одной рукой, левой, живой, продолжая держать за плечо, я потянулся за стулом, правой, и сел рядом. После этого взял ее ладонь, опять же левой, живой рукой, и заставил Николетту второй ладонью накрыть мою руку. Правая все равно не годится, тем более, что она сейчас немного почерневшая после взрыва, Я ее даже спрятал за спиной, чтобы не отвлекать девушку, которая этого пока не заметила. «Ты как?» – чуть сильнее я сжал руку Николетты. «Уже нормально, спасибо». И только ответив, Николетта вдруг поняла, что мы только что обменялись фразами с помощью мысли-речи. Широко раскрыв глаза, она в изумлении посмотрела на меня, но я сделал успокаивающий жест, мол, все хорошо и даже отлично. Причём сделал этот жест машинально правой рукой. И, проследив за движением, Николетта увидела чёрную, сожжённую биокожу и контуры мышц под ней. «Всё в порядке?» – произнесла она испуганно. «Да». «Всё просто тип-топ, Томми», – подсказал внутренний голос. «Рассказывай». Заглушая его, произнёс я уже мысленно, обращаясь к Николетте. Доминика наказала меня за то, что я помогла тебе попасть на последний этаж башни и не сообщила ей. А почему ты ей не сообщила? Удивление Николетты было настолько велико, что она в изумлении глянула на меня широко открытыми глазами. Ладно, прости. Впредь буду более полно проговаривать нюансы. Как она тебя наказала? Морально уничтожила. Только морально почувствовал я некоторую недосказанность пыталась не только. Николетта закрыла глаза, и у меня перед внутренним взором мелькнула обрывочно произошедшая сцена. Как вживую ощутил жжение на щеках пощечин над Доминики, увидел ее злой, с прищуром взгляд, холодную надменность. Услышал жесткую отповедь с рассказом о том, как саму Доминику кидали со скалы, обучая плаванию. Картинки, передаваемых Николеттой мыслеобразов, за исключением сжения щек от пощечин, были не очень четкими. Но как Доминика заставляет материализоваться астральную копию кулона «Инклюза» в попытке через боль подчинить Николетту, я примерно понял, наблюдая происходящее словно через мутное стекло разбитой бутылки. «Вариант того, что кто-то разрушил астральную копию «Инклюза» отпадает», прокомментировала Николетта. «Нет», – просто ответил я. «Нет?» «Нет, он просто становится менее вероятным. Нельзя исключать даже того, что это именно Доминика разрушила инклюз. А когда ты не умерла, она решила просто проверить его работу. Это, конечно, маловероятно, но сбрасывать со счетов даже такой вариант мы все равно пока не будем». Столь долгая и связанная в мысли речь фраза далась мне довольно непросто. Даже в голове зашумело и я отпустил ладонь Николетты, пытаясь справиться с шумом в ушах и остаться в вертикальном положении. Все же мой организм после приземления пострадал, а умственные нагрузки сверху здоровья не добавили. Мысли речь же утомляет не меньше, чем разгрузка вагонов, тем более при нашей не слишком хорошо налаженной с Николеттой связи. Она как раз хотела было что-то спросить, но я уже вытащил руку из ее ладони. И только после этого Николетта, забыв о своих переживаниях, вдруг осмотрела меня словно новым взглядом. До этого момента она, будучи занята переживаниями и погруженная в свой страх и потрясение, не сильно замечала мой внешний вид. А вот сейчас внимание обратила. Ну и да, было на что внимание обращать. Куртка на голое тело, черная кожа руки и многочисленные ссадины. «Да и вообще, я уже не такой бодрый парень, что улетал отсюда несколько часов назад». «Поможешь мне маску снять?» «Помогу. Садись, тебя еще надо в порядок привести». повинуясь уверенным движением успокоившейся девушки, я лег на диван, положив ей голову на колени. И украдкой наблюдал за ней снизу вверх, пока Николетта сосредоточена с помощью льда снимала с моего лица маску. Но после этого встать Николетта мне не дала. Принесла сразу два портативных медкомплекта, браслет первого одела на руку, второй – на ногу. Медицина здесь оказалась сюрпризом. Один из комплектов был с магической составляющей. Поэтому пару минут не прошло, как я был свеж и бодр. И внешне неотличим от образца пару часовой давности. Второй комплект был без магической составляющей, зато привёл в порядок мою почерневшую руку. «Ты вообще чем там занимался?» вкнула Николетта пальцем в небо, когда широкий браслет 3D-принтера, восстанавливающего искусственную кожу, пиликнул, оповещая о завершении процесса. «Если будет интересно, завтра расскажу на острове. У меня крайне много дел, даже не знаю, когда получится всё успевать. Отвернись, пожалуйста». Попросил я ее, потому что уже торопливо переодевался в свой корпоративный мундир. Эммм, снова смутилась Николетта, причем снова до такой степени, что щеки ее ярко заолели. В чем дело? При планировании успевания всех своих дел, держи в уме, что завтра вечером мы с тобой должны присутствовать на благотворительном вечере в особняке сэра Джона Холдена. А что нам там делать? Я не знаю. «Чувствую в словах твоих недосказанность, я...» – перешел я на манеру речи мастера Йоды. «Мне бы...» – выделила это мне бы интонации Николетта. «Очень хотелось, чтобы ты сопровождал меня на благотворительном вечере в качестве моего кавалера». «Вот как. Неожиданно. Хотя, неожиданно, но в принципе ожидаемо. Учитывая, что Доминика играет в одну только ей ведомую игру. При этом умело» определённо умело двигая фигурки по полю. «Для меня это будет большой честью, синьорита», слух сообщил я Калетте, после чего она ожидаемо зарделась ещё сильнее. «Есть ещё кое-что». «Что?» «Как сказала сеньора Романа, когда ты станешь варлордом, ты подпишешь контракт на мою охрану. А ещё ты уже зачислен в службу внутренней безопасности корпорации», «На должность старшего оперативного специалиста. И в твоих обязанностях значится статус моего личного телохранителя. Тебе, кстати, уже пришло сообщение на ассистант». «Ты прочитала?» Глянул я на личный и персонифицированный ассистант, который на время вылазки оставлял здесь. «Нет, мне синьора Романа об этом сказала. О звуке оповещения твоего ассистанта я слышала». Он такой один от отдела кадров, перепутать сложно. Комментировать ничего не стал, только вздохнул, не сразу поняв, в чём дело, но потом как поняв. То есть теперь, получается, с получением мною задания на личную охрану или Николетта должна постоянно сидеть дома, чтобы я мог решать свои дела, либо же она должна постоянно ходить со мной. «Интересное кино». Но был во всем этом еще один, весьма интересный момент. «Служба внутренней безопасности, значит?» Не особо скрывая удивление, протянул я. «Что такое?» – почувствовало мое удивление Николетта. «Ты чем-то озадачен?» «Да, тем, что это служба внутренней безопасности корпорации». «Причем не просто служба внутренней безопасности. Охранники на входе так-то тоже СВБ корпорации». Задачен я был тем, что получил назначение в оперативный департамент, причем старшим специалистом. А это уже очень серьезно, потому что оперативный департамент, насколько я знаю иерархию корпорации, это неприкасаемые опричники и эскадроны смерти в одном флаконе. Я задачен тем, что назначен в оперативный департамент, причем старшим специалистом. Это же какими нужно обладать связями? Сеньора Романа – оперативный советник руководителя службы внутренней безопасности африканского направления. Оперативный департамент филиала «Занзибар» находится в ее прямом и непосредственном подчинении. «Ебушки-воробушки!» – подсказал едва не закурлыков от крайнего изумления внутренний голос. С его удивлением я был полностью согласен. Сегодня просто вечер удивительных. Вот до глубины души удивительных историй. «Теперь все ясно», – протянул я задумчиво, начиная осознавать, что являюсь фигурой в игре Доминики, но поле игры, как оказывается, выше на порядок, чем то, которое я себе представлял. Оперативный советник руководителю службы внутренней безопасности африканского направления. Доминика ведь по должности вполне могла присутствовать на памятном и для меня, и для всей корпорации Некромикон совещании в Хургаде. Вдруг ощутив эмоции Николетты, я перевел на нее взгляд. То, что я задумался о насущных проблемах и практически пропустил мимо ушей информацию о том, что я теперь ее кавалер, явно задело девушку заживое. Я хорошо почувствовал тщательно и с трудом скрываемую, не очень успешно, правда, обиду. Также хорошо почувствовал тщательно и также с трудом скрываемая и также не очень успешно привязанность и надежду. И какое-то наивное, слепое доверие, я бы даже сказал. Мы в ответе за тех, кого приручили. И опять глаза на мокром месте. Да что ж такое? Шагнув ближе, я снова взял Николетту живой рукой, активируя возможность мысли речи. «Не волнуйся и не переживай. Слушай меня и сеньору Романа, и проблем больше не будет», — слух произнес я. «Делай с этого момента все так, как нужно сеньоре Романа, за исключением тех случаев, когда я скажу обратное. И все будет отлично, ни одна акула тебя никогда больше не обидит». Это я уже произнес параллельно тем словам, которые говорил вслух. «Хорошо, как скажешь. Я все поняла». Николетта, молодец какая, тоже высказалась параллельно и мысленно, и вслух. «Очень способная юная дама. Вот очень способная. Интересно, что будет, когда она еще и стихии коснется?» «А если ты будешь меня слушаться, то вскоре станешь той акулой, которая сама кого хочешь может обидеть». «Хорошо, хорошо», — эхом ответила Николетта вслух. «Массимо». «Да?» «А зачем ты избил Келли Хьюза?» «Кого избил?» «А, этого». «Я уже, если честно, и забыл о том полупокере, которого немного получил вежливости в туалете». «Ники». Неожиданно для себя использовал я уменьшительно ласкательное имя. Макс, неожиданно для меня и для себя, также по-иному назвала меня Николетта. «Ники, ты ведь знаешь, что этот мир жесток и несправедлив?» «Знаю», – кивнула, поджав губы девушка. «Теперь знаю более чем хорошо», – с горечью произнесла она. «Этот мир несправедлив, и этот мир делится на тех, кого можно...» и на тех, кого нельзя. Знаешь, в одной деревушке жил Джон, который всю жизнь строил дома и ковал мечи. Но стоило ему один раз уединиться с овцой за сараем, и никто и никогда больше не назвал его ни строителем, ни кузнецом. Николетта, святая душа, даже не поняла, о чем вообще речь. Пришлось объяснять. Стоило Джону однажды уединиться с овцой в укромном месте – и вступить с ней в противную природе половую связь и быть при этом замеченным. Как после этого никто никогда не называл Джона ни строителем, ни кузнецом. А называли его. Я поняла. Прервала меня вновь зардевшаяся Николетта. Мир жесток и несправедлив, а корпоративный мир жесток и несправедлив на несколько порядков больше. И если бы я не объяснил этому педику, в чем он неправ... В будущем я мог бы стать кем угодно, пусть даже спасителем Вселенной. Но в корпоративной памяти навсегда остался бы бегунком, который по щелчку может принести два мохита. Я показал, что меня не можно, меня нельзя, понимаешь? Да. А откуда ты знаешь, что Келли Хьюз – гомосексуалист? А откуда я знаю? – удивился я. – Я не знал. Но ты же сказал, что он педик. Вообще-то я хотел сказать не «педик», а другое слово, созвучное с три-два раз, но вовремя удержался. В русском языке «педик» — это не половая ориентация, а характеристика состояния души. «Педиков душой, так скажем, полно и среди гетеросексуалов». «Ясно». «А откуда ты об этом узнала?» — поинтересовался я. Синьоре Романо уже нажаловался покровитель Келли Хьюза. «Мне стоит ждать проблем?» «Не знаю. Не думаю. Он не настолько высоко, но...» «Отлично. Тогда пойдем. У нас действительно много дел». Николетта ошиблась. Когда мы покинули переговорную, оказалось, что проблемы нас уже ждали. Четыре человека в корпоративных костюмах, среди которых я заметил Аррея Келли Хьюза, из куластого элегантного молодого человека. Так, не четыре человека, а два. Остальные двое с ними были не неосапиантами. Явно взяли вместо охраны, чтобы больше голова в унитаз ни у кого случайно не попала. Ни у кого, кроме меня, наверное, если по их плану. Вот он, произнес обиженный мною коллега по корпорации. Сударь и полусударь, отдельно кивнул я Келли Хьюзу. Вы, предполагаю, желаете со мной поговорить? «Ты правильно понимаешь», – спокойно и степенно кивнул мне весьма элегантного вида скуластый молодой человек, в глазных впадинах которого белели импланты с зеленым трелистником некромикона. «Серьезный товарищ. У него в форме одежды присутствовал галстук, который обычным серым винтиком корпорации не полагался. Птица, так сказать, высокого полета». И из-за отсутствия у меня очков дополненной реальности, я не мог посмотреть ни его статуса, ни даже имени. «Без проблем, как раз переговорная свободна», – улыбнулся я, ожидающий нас парочки. «Николетта, подожди, пожалуйста, нас здесь. Я быстро обсужу с господами», – прервался на полуслове потому что створки лифта с мелодичным звоном полностью раскрылись, и из дверей вышла синьора Романа собственной персоной. И следом за ней из лифта вышла… Тут мне потребовалась вся выдержка, потому что следом за Доминикой из лифта вышла Эмили Дамьен. В строгом, причем простом корпоративном костюме, без каких-либо знаков отличий высшего руководства корпорации. Что именно ты собрался обсуждать? Вместо приветствия поинтересовалась Доминика, услышавшая мои последние слова – При этом Доминика ни жестом, ни взглядом не выдала даже намёк на наше недавнее с ней, так скажем, весьма плотное общение. «Синьора Романа, моё почтение», – коротко поклонился я. «Мы с коллегами по-разному смотрим на вопрос влияния половых отношений на служебные, и в данный момент я готов предоставить на их суд свои аргументы». «Не сегодня», – покачала головой Доминика. «Драго, хочу напомнить, что у вас, как у личного телохранителя Николетты Агилар, достаточное количество других, более важных дел». «Госпожа Дамьен», — повернулась к подошедшей Эмили Доминика. «Позвольте представить, Драго Младич, тот самый многообещающий молодой человек, о котором я вам рассказывала». «Мадам Дамьен», — пожал я протянутую руку. «Драго». «У вас сегодня весьма много дел, поэтому прошу оставить на будущее дискуссию о влиянии половых отношений на служебные», – произнесла Доминика. При этом она смотрела мне прямо в глаза, и я вдруг почувствовал, как от ее грудного голоса у меня приливает кровь к… и к щекам, и к сердцу тоже, в общем. Даже жарковато стало, если честно. Настоящая роковая женщина. «Как вам будет угодно, сеньора Романа», еще раз коротко поклонился, покладисто соглашаясь и взглядом показав, что ничего не забыл. Причем особого усилия для этого мне не потребовалось. Едва улыбнувшиеся Доминика вместе с молчаливой и сосредоточенной Эмили Дамьен направились дальше по коридору, сопровождаемые незаметными до этого момента телохранителями. И, провожаемые нашими взглядами, проследовали к открывшимся перед ними дверям большого совещательного зала. Двойника такого же зала, в котором я недавно завалил шесть человек из высшего руководства корпорации в Африке, Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Среди которых была и Эмили Дамьен, чья голова, очень хорошо это помню, взорвалась в кровавые брызги. «Ладно, парни, в другой раз». Подмигнул я всем сразу, сделав жест ручкой. «Стоять!» – окликнул меня старший в компании. «Ты что, думал, вот просто так возьмешь и уйдешь?» «Дядя, ты дурак!» – едва не поинтересовался я. Судя по тому, как именно Доминика не смотрела на скуластого молодого человека, он не особо важный, даже несмотря на мундир персона. И игнорировать ее слова – признак отнюдь небольшого ума. С другой стороны, это может быть и испытанием от Доминики. Если уж ее бросали со скалы в детстве для того, чтобы научить плавать, не думая, что к обучению других людей она подходит с излишними сантиментами. Остановившись и прикрыв глаза, я глубоко вздохнул, а после наклонился к уху Николетты. «Подожди, пожалуйста, минутку. У нас будет мальчиковый разговор. Тебе лучше это не слышать». Николетта молодец, хотя она и разволновалась до перехваченного дыхания, но внешне этого никак не показала. Кивнув мне, двинулась в сторону дивана. Я же, резко развернувшись, вернулся к приоткрытой двери помещения, откуда мы только что вышли, и, встав в проходе, открыл дверь приглашающим жестом. Элегантный, скуластый молодой человек и Рой Хьюз, переглянувшись, быстро прошли в помещение. Молодцы какие, сделали это настолько быстро, что я успел захлопнуть дверь перед самым носом сопровождающих их неосапиантов. Моё действие вызвало приступ быстрого удивления, которое, впрочем, не переросло в слова. Хотя элегантный, скуластый молодой человек даже открыл было рот, но он не успел ничего сказать, потому как получил удар в печень и согнулся пополам. Рэй Келли -Хьюс при виде этого оцепенела замер, но почти сразу побежал в сторону. Не по своей воле, правда. Это я схватил его за загривок и, разогнав, направил в стену. Взметнулись руки, раздался шлепок лица в витражное панно, и неожиданно для себя, потерявший сознание, Рэй Келли -Хьюс мешком рухнул на пол. Я уже был рядом с его элегантным покровителем. Тот уже за пару секунд... Пришел в себя, вставая в оборонительную стойку. Организм у него определенно усилен, раз так быстро справился с болевым шоком. И явно мой первичный успех связан с тем, что я застал его врасплох, используя фактор неожиданности. А еще это значит, что дальше можно ждать проблем. Впрочем, проблем я ждать не стал. Тем более, что решение пришло довольно быстро. «Если он накачан усилениями, не драться же мне здесь с ним». Хорошо, что вокруг наблюдалось очень много тяжелых подручных предметов. А как гласит широко известная в узких кругах и одинаковая в двух мирах поговорка, «Чтобы вступить на поле боя в рукопашную схватку, боец должен потерять винтовку, пистолет, нож, пехотную лопатку, выйти на ровную площадку без единой палки или камня» а после этого найти на этой ровной площадке второго такого же дурака. В общем, когда, немного выбивая сознание из колеи, в голову друга Рея Келли Хьюза прилетела массивная пепельница, он этого определенно не ожидал. Бросал я правой рукой, так что пятки элегантного молодого человека элегантно взлетели вверх, а сам он упал навзничь. Ковролин удар смягчил, но еще несколько секунд у меня оказалось. В пару скользящих шагов, оказавшись рядом, я перевернул потерявшего всю элегантность молодого человека на живот. Резким рывком сдернул с его плеч пиджак, скатывая рукава наполовину, спутывая движение рук. После этого подхватил его и, пробежавшись вместе, приподнял его, разворачивая и перехватывая за удивительно крепкую белоснежную рубашку. Поднимая так, что он приземлился с задницы на парапет ограды, свесившись спиной вниз. И единственным сейчас, что его удерживало от падения, оказался галстук, который держал я. Как раз за те секунды, которые я потратил на построение всей этой композиции, скуластый и уже совсем неэлегантный молодой человек пришел в себя. Он попытался потянуться ко мне руками, но получилось не очень удачно. Они были спутаны за спиной спущенным пиджаком. «Ты кто вообще?» – поинтересовался я. Ответа я не получил, поэтому на миг ослабил зажим хвата галстука. Так что собеседник резко отклонился назад на десяток сантиметров. И совершенно по-девичьи взвизгнул, только сейчас осознав, что за спиной у него почти полкилометра полета вниз на твердый асфальт. «Зовут тебя как?» – повторил я вопрос. и танхарди Боулс», – в этот раз ответил собеседник. Чем вызвал у меня взрыв искреннего смеха? «Как-то твой болс не слишком харди», — доверительно сообщил я ему, намекая на его почти девичий взвизг «От меня ты что хотел?» «Эм... эм...» «Короче так, если я тебя еще раз увижу на расстоянии прямого взгляда, если ты целенаправленно ко мне подойдешь или отправишь ко мне своего полупокера, ты узнаешь, что люди не летают». «Это ясно?» «Да». «Бывай», – отпустил я оппонента, и он рухнул вниз. Я, правда, контролировал процесс. Упасть совсем он не мог, потому что сидел на парапете и был зацеплен за край согнутыми в коленях ногами. Ну и за лодыжки я его придержал. Так что рухнуть вниз, Итан Харди Боулс рухнул, но полет его длился недолго» до того момента, как он, словно маятник, не ударился спиной о парапет с обратной стороны. Испуганный виск оборвался, и Итан так и остался висеть вниз головой, зацепившись за парапет согнутыми в коленях ногами. По коленям я его и похлопал. Итан что-то верещал снизу испуганно, но я не вслушивался. «Не упадет. Так долго можно висеть. Я в детстве сам проверял». Еще раз ободряюще похлопав испуганного Итана по колену, я развернулся и быстро оказался рядом с Келли нажатие в нужной точке помогли ему очень быстро прийти в себя. «Ну-ну-ну, никто не обещал, что будет легко», — сообщил я Келли Хьюзу, ослабляя нажим. «Другу своему помоги», — показал я в сторону ног на парапете. Охнув от ужаса, Келли плюнул кровь и сопли. И надо отдать ему должное, сразу попытался подняться, чтобы помочь своему покровителю. Подняться не получилось, так что первые метры в сторону парапета он преодолел на четвереньках. Досматривать операцию по спасению я не стал и вышел из переговорной, аккуратно закрыв за собой дверь. «Все хорошо?» Моментально оказалась рядом со мной взволнованная, но хорошо это скрывающая Николетта. «Все замечательно!» Оглянулся я по сторонам в поисках неосопиантов. Вдруг расстроится от вида приведшего их сюда Итана. Но неосопиантов рядом больше не было, а узнавать, куда они делись, я даже не стал. «Пойдем», – потянул я за собой Николетту. У самых дверей лифта меня отвлекла вибрация ассистанта. Первый раз такой звуковой сигнал. И, достав девайс, я увидел, что это пришло оповещение корпоративной почты. Меня прямо сейчас ждали на складе для того, чтобы выдать шесть комплектов индивидуальных комплексов экипировки пехотинца вэрюр M М-2000». О подобной модели бронекостюмов, если честно, я даже и не слышал. Но если судить по пиктограммам обозначения, это легкая пехотная броня с усилением, причем со штурмовым вариантом оружейных модулей в комплекте. Таких бронекостюмов, особенно учитывая штурмовой вариант оружейных модулей, для усмирения городских банд должно хватить с запасом. Подобная броня – это как танк Т-72Б3 в чистом поле против туземцев с копьями. Запас технологического преимущества в несколько тысяч лет, так сказать. И всё это значит что? Правильно, это значит, что оперативность получения мною брони – связано с намёком от Доминики на щётке Гунгули. Что «намёк» звучит совершенно по-иному, учитывая известную мне теперь должность Доминики в Некромиконе. Вот только почему, интересно, комплектов шесть. Войцех, Василий, Гек, Патрик и я. Шестой боец Чумба, но ему бронекостюм будет только мешать. Так шестой, зачем тогда? Запрос на экипировку, по моему указанию, выполнял Войцех. «Неужели он думает, что у меня есть лишние кредиты, чтобы просто так их выкинуть в трубу?» «Хотя, если с бронекостюмами помогала Доминика, платить мне придется, скорее всего, не деньгами». «Но все равно один запасной? Зачем? Не понимаю». Обо всем этом я думал, спускаясь на лифте вниз. Николетта ехать домой не хотела, хотя спорить не стала. С трудом, ощутимым усилием переборов себя, она отпустила мою руку – и села в конвертоплан воздушного такси. Я же задержался с получением 12 транспортировочных кейсов, в которых умещались шесть бронекостюмов и оружейные модули к ним. Забрать бронекостюмы нужно было сейчас, ведь к понедельнику каннибалы по плану Легран уже будут зарегистрированы в ООН как отдельная народность в лице племени Гамамбилу. А это значит, что в таком случае кегунгули нам не видать, это раз – И два. Нас и из полигона просто выметут поддерживаемые карателями каннибалы. Это уже не обычная уличная разборка за сферы влияния. Это очередной раунд в необъявленной войне корпораций. В общем, проблему с каннибалами нужно решать, и делать это нужно как можно скорее. А как ее решать? Правильный вариант решения, который я сейчас вижу, только один. Если нет каннибалов и их племени на Занзибаре, значит нет и проблемы. А 12 ящиков с доспехами и оружейными модулями от бронекостюма Warrior M2000 вполне подходящий инструмент для реализации такого решения. Для, так скажем, оперативного решения проблемы, если вспомнить мою новую должность в корпорации ncr.com.